— Гарри, Гарри, я пыталась все рассказать тебе за завтраком, но я не могла говорить в присутствии Перси. Это была я, Гарри, но правда, правда, я не хотела. Реддл заколдовал меня, командовал. — А как ты убил эту... эту зверюгу? Где Реддл? — Последнее, что я помню, как он вышел из дневника. — Все хорошо, Джинни. Гарри показал ей дыру в дневнике от клыка Василиска. — Видишь, с Реддлом покончено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 и снова оказались в тоннеле. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением. А через несколько минут они уже слышали звуки передвигаемых камней.